Глава 17. Мы вернулись в Амьен, переполненные воспоминаниями, ещё не полностью отсмеявшиеся и... с полным багажом в 111 килограммов арахиса в карамели. Приехав вечером домой, элиот потерял дар речи, когда увидел 11 5-килограммовых мешков, которые я выиграла. Мы не смогли найти для них места, и мне пришлось раздавать арахис всем вокруг, чтобы хоть немного от него освободиться. Зато коллеги на работе и соседи остались очень довольны. Мне понадобилось три дня, чтобы спуститься с небес на землю и провести побольше времени с моим мужчиной, который всё-таки немного по мне скучал. Мы гуляли все выходные. Сходили в ресторан, в кино, встретились за бокалом вина с Мехди Томом, двумя лучшими друзьями элиота заезжали к его родителям, но ну в понедельник вернулись каждый к своей работе. Я приезжаю в офис, где на меня обрушивается море электронных писем и неотложных дел. Коллеги дёргают меня каждые пять минут. Видно, хотят, чтобы я сполна заплатила за эту короткую неделю неожиданных каникул. Всё кажется настолько срочным, что я поневоле задаюсь вопросом. И как только наше агентство обходилось без такой жемчужины как я. А раз так, то я считаю, что заслуживаю лаврового венка. Нет, бриллиантового дождя поскольку среди досье, ожидающих рассмотрения, есть одно от раздражительного и невыносимого Серджо Пьяци, он же Джулия Винетта. Я посылаю ему последнюю фотосессию, она ему не нравится, и реакция следует незамедлительно. «Это что такое?» — спрашивает он меня по телефону, почти переходя на крик. «Где вы откопали этих трех теток? Они похожи на кассирж из Lidl!» «Лидл. Сеть дешевых супермаркетов». Я начинаю задыхаться. кассирши в Лидл очень хорошие женщины. И я их не откопала, господин Пьяцца. Вы сами прислали мне портфолио, попросив выбрать за вас. Из этого следует, что вы его просмотрели, и модели от агентства вас устраивают. Думаете, мне делать больше нечего? Я вам переслал то, что мне предложили, а работать должны были вы! Вдох, выдох... «Успокаиваемся, успокаиваемся». «Нет, господин пьяцы, на самом деле это ваша работа, потому что модельное агентство — ваш клиент, а не наш. Мы из любезности оказали вам услугу, чтобы облегчить вам задачу. Но проводить отбор не входит в нашу сферу деятельности. Я это сделала просто...» «Я подыскиваю слова, подыскиваю правильные слова». «По дружбе». Это слово буквально царапает мне горло. Мне нужно немедленно вымыть рот с мылом. «Ну так вот, вкус у вас отвратительный, мадмуазель Сандре! это девчонки не годятся ни к чёрту!» Возмущённая, я отключаю на телефоне звук и поворачиваюсь к берне нашему графическому дизайнеру. «Принеси мне подушку, в которую можно покричать, иначе через пять минут сюда приедет полиция, думая, что здесь кого-то режут. Ей-богу, будь у меня под рукой нож, Я бы и прирезала его без колебаний. до да чего гнусный тип? «Я всё слышал, мадмуазель Сандре!» объявляет пьяца через громкую связь. «Я холодею». Выходит, нажала не туда. «Можете думать обо мне что угодно, мне начхать!» продолжает он. «Только имейте в виду, реверансами и любезными отговорками по службе не продвинуться. Вы должны учиться и стараться стать чем-то большим, чем просто секретаршей». Тут, тихонько ахнув, оскорбляется моя коллега Жанин, она как раз занимает этот пост. «Я не секрета... Мне наплевать, кто вы! У вас неделя, чтобы представить мне досье, достойное так называться, с моделями, которые не рекламируют кремы для уродин. Надеюсь, это ясно. Неделя. Иначе из-за вашей некомпетентности я расторгну контакт с агентством, заставлю вас заплатить колоссальный штраф и испорчу вам репутацию так, что вы никогда уже не отмоетесь» и он вешает трубку. Мы смотрим друг на друга. Жанин, Берни и я. Только новая стажёрка из бухгалтерии отводит глаза. К нам заходят анна и, судя по выражению её лица, меня ждёт хорошая выволочка. «Марни, зайдите ко мне в кабинет, пожалуйста». «Так и есть!» «Садитесь», — говорит она и усаживается напротив. «Анна, она поднимает руку, чтобы меня прервать». марни Я знаю, насколько сложный клиент Серджо Пьяцци. Он такой, каким вы его считаете, и может быть даже хуже. Но этот клиент вот уже пять лет приносит нам доход около ста тысяч евро в год. Я знаю, я... Можете мне возразить, что он не единственный наш клиент и не самый выгодный из всех, однако мы должны оставаться профессионалами до кончиков ногтей и ушей. Не позволяйте так легко загонять себя в ловушку. Заткните уши. Слушайте только то, что вас интересует. Вас раздражают его требования? Да, но он наш клиент и имеет на них право. Мы не должны оспаривать его убеждения и имидж, которые он хочет создать для своего бренда. Мы взяли на себя контрактные обязательства на три будущие компании, и я планирую их выполнить. Хотя бы для того, чтобы не платить колоссальный штраф, которым он пригоразил. Цитирует она его, посмеиваясь. Я киваю. На самом деле она права, но в моём представлении такие люди, как он, не заслуживают работать с такими, как я. И где-то, признаюсь, я разочарована, что он она больше зависит от Джулия Винетты, чем от собственных убеждений. Но, как бы то ни было, босс здесь она. «Хорошо, сделаю над собой ещё одно усилие». Говорю я, вставая. Я и не ждала от вас ничего другого, Марни. Вы настоящий профессионал, Что бы там ни говорили, и никто не ставит под сомнение ваш вкус. Спасибо, Анна. Я уже собираюсь выйти из кабинета, как она меня останавливает. «Мне кажется, в вас что-то изменилось», — говорит она. Наверное, морской воздух пошёл вам на пользу. «О, вы надели футболку с коротким рукавом?» опуская взгляд на свои руки. Да, хотя с тех пор, как закончилось моё приключение, дождь льёт не переставая, Сегодня мне захотелось надеть эту футболку. От вас ничего не скроешь, Анна. Я шучу, у нас нечестная игра. Вам очень идёт. Комплименты в офисе слышишь нечасто, и признаюсь, несмотря на нагоняй, мне это приятно. Футболка действительно классная, с красочным изображением бога Шивы, которым я немножко чувствую себя сегодня, помня о всех делах, которые мне предстоит провернуть. Ну, спасибо. Возвращаюсь в свой уголок возле окна и, вздохнув, открываю досье Джулии Винетте. А что, если найти ему кассиршу из Карфура? Карфур — перекрёсток. Сеть супермаркетов рангом выше, чем Лидл. В четверг вечером возобновляются мои сеансы терапии. Мне трудно в этом признаться, но я, похоже, скучала по своему терапевту. Как иначе объяснить тот факт, что в кабинет я вхожу мокрая, как мышь, так как забыла дома зонтик, но минута в минуту, что для меня настоящий подвиг. Эллен встречает меня, как всегда, приветливо улыбаясь, одетая с небрежным шиком. «Здравствуйте, Марни. Садитесь». Она исчезает за дверью и возвращается с полотенцем. «Вот, посушите волосы». «О, спасибо!» От дождя моя грива начинает завиваться в колечки и, высыхая, превращается в бесформенную копну. Я изо всех сил выжимаю волосы и усаживаюсь в удобное плетёное кресло. Рада вас видеть, Марни. Хорошо провели отпуск? великолепный и довольно неожиданным образом. И, пожалуй, он закончился чересчур быстро. А ведь вы не ждали от него ничего особенного. Что ж, тем приятнее видеть ваш энтузиазм. Чем же таким вы занимались? Ну... Я спала в палатке посреди поля и столкнулась с чересчур любопытным кабаном. Учинила на Териконе грязевое побоище, участвовала в гонках на квадроцикле, в забеге по песку, в метании сланцев, выиграла 111 килограммов арахиса в карамели. Чем больше я перечисляю, тем сильнее округляются у неё глаза. И вишенка на торте. Я первый раз танцевала на пилоне. Правда? Расскажите об этом. Удивительный опыт, очень обогащающий. Тело словно бросает вызов земному притяжению. Это очень приятно. Моя подруга Фран хотела попробовать всё, и это, конечно, была её идея». Элен улыбается. «Теперь вы называете её подругой?» «Да, и она ею стала за очень короткое время. Фран замечательный человек. Она умеет вдохновлять и даёт тебе почувствовать твою собственную значимость». Я говорила, что встретила её в ассоциации, которую вы мне порекомендовали. Да, вы об этом упомянули. Похоже, вы её очень любите. Я её обожаю. Она ничего себе не запрещает, у неё как будто нет никаких ограничений, если только она сама не говорит «нет», когда не хочет что-то делать. Она храбрая женщина. Хотела бы я иметь её смелость. Вы, Марни, тоже храбрая по-своему. Вам удалось составить список ваших табу, которые я предложила? Удалось, и за эту неделю я вычеркнула несколько пунктов, которые раньше казались мне безусловными. Вы собой гордитесь? Очень. Думаю, я попала под хорошее влияние. Элен никогда не делает пометок в своём блокноте, но я знаю, когда её мозг фиксирует важную информацию, она кивает. Можно ли сказать, что этот опыт изменил ваше представление о мире? подтолкнул вас к развитию. Моё представление изменилось, да. И, конечно, возникли некоторые перспективы, но... У меня внутри ещё остались демоны, и не уверена, что в ближайшее время я от них избавлюсь. У меня всё ещё много страхов и предубеждений. Вы считаете, что по-прежнему находитесь под давлением чужих мнений? Я вздыхаю. Разве мы можем так быстро избавиться от того, что долгие годы отравляла нам жизнь? Можем, если найдём источник проблемы и устраним его. Как ни странно, мне в голову приходит мать. Мне не нравится, когда Элен подводит меня к этой теме, потому что потом я часами думаю и не могу перестроиться. Тогда я делаю незаметный разворот. Конечно. И начать стоит с того, чтобы снять весь мой стресс. У вас стресс? Да, от работы. Такое чувство, что я опоздала повсюду уже на миллион лет. Это вам дали понять на работе? Уф, кажется, она послушно следует за новым витком разговора. Немного. Но, с другой стороны, приятно чувствовать себя незаменимой. То есть раньше вы считали, что вас можно заменить? Нет, но временами осознаёшь это гораздо яснее. Она снова кивает мы могли бы вернуться к вашему путешествию с подругой. Если бы вам нужно было сохранить в памяти только одну вещь, что бы это было?» Я задумываюсь. Её вопрос не так прост, ведь мне хочется запомнить всё. Безумство Фран, её слёзы, то, как она обнажила передо мной свою ранимую душу, наш смех, нашу храбрость, нашу солидарность и то, как мы ежеминутно поддерживали друг друга. Совершенно очевидно, что без неё я бы никогда так не изменилась. Я пожимаю плечами и широко ей улыбаюсь. И вива вида. То есть это путешествие вас вдохновило? Да, это была ода жизни. И я рассказываю ей несколько случаев, которые подтверждают мои слова. Даже странно, но у меня нет ощущения, что я говорю со своим психологом. Скорее, с подружкой за чашкой чая. Элен слушает меня и уже не задаёт никаких вопросов. После того, как я заканчиваю свой рассказ, она вытягивает перед собой ноги и кладёт руки на колени в знак того, что сеанс окончен. Немного раньше, чем предусмотрено, но я тоже чувствую, что сегодня момент подходит идеально. Увидимся через две недели. Обязательно. И не забудьте зонтик. По прогнозам, в конце лета погода будет отвратительная. Она провожает меня до двери, чтобы запереть её на ключ. Я сегодня последняя клиентка. Марни, я оборачиваюсь на пороге. Марни, у вас может сложиться впечатление, что эта поездка не оказала на вас достаточного влияния, и, может, вы правы, вам нужно больше времени и экспериментов такого рода. Но сегодня вы впервые не говорили о своём весе. И ваша сумка стояла на полу. Хорошего вечера, Марни. И до скорой встречи». Прошёл уже час с тех пор, как за окном стемнело, а Пакита и Арман всё лежали обнявшись. «Мне с тобой так хорошо?» «Мне тоже, но мне пора идти». Пакита тихонько заныла и попыталась его удержать, но Арман уже вставал с кровати. «Ещё рано». «Скоро шесть, а мы с тобой вместе с полудня. Достаточно долго, тебе не кажется?» Она вздохнула. Ей не нравилось, когда он говорил таким резким тоном, не терпящим возражений. Она никогда не могла уговорить его побыть с ней ещё немного. «Да. Ты знаешь, что у меня есть обязательства, и я должен вернуться домой вовремя, чтобы не вызывать подозрений». Она выбрала самую нежную, воркующую интонацию. «Да, знаю. Просто мы с тобой вместе почти два года...» и ни разу даже никуда не выходили. А мне хотелось бы пойти в ресторан, в кино, съездить за город, встретиться где-нибудь ещё, а не у меня дома». Опять начинается. Мы не можем себе этого позволить. Знаешь, что будет, если кто-то из моих знакомых увидит нас вместе? Они начнут думать и гадать, кто ты такая, и это рано или поздно достигнет ушей моей жены. Наши отношения должны оставаться в тайне. И как только они перестанут такими быть, между нами всё будет кончено». Пакита чувствовала острый приступ тошноты, как всегда, когда он называл свою сожительницу женой, хотя официально они не были женаты. «У тебя дома мы в безопасности», — добавил он, надевая брюки. «Смотрим фильмы, заказываем еду в хороших ресторанах. Это даже лучше, чем куда-то ходить. И вообще, если бы мы всегда делали то, что ты хочешь, ты опять была бы недовольна, потому что мы не могли бы заниматься любовью. Так или иначе, я всегда буду виноват и обречён на твои упрёки». «Да нет же, я тебя ни в чём не упрекаю, просто делюсь, чего бы мне хотелось. Это твоё право, никто не спорит. Но для нас это невозможно. И настаивать нет смысла». Пакита нервно сглотнула, прежде чем спросить. «Почему ты говоришь, что наши отношения закончатся, если твоя подруга о нас узнает?» «Ты что, нарочно меня злишь?» — вспылил Арман. «Не нервничай так, я просто пытаюсь понять. Но ведь это несложно. Я не хочу причинять ей боль. Она не перенесёт мою измену, а если с ней что-то случится, я даже думать о тебе больше не смогу и возненавижу и тебя, и себя. Но ты же любишь меня». «Именно потому что люблю я и стремлюсь уберечь нас от беды. Не хочу, чтобы мы расстались». Пакита сдержала слёзы. «Ты никогда не думал о том, чтобы провести свою жизнь со мной?» Она сказала это самой себе, потому что уже знала ответ. «Опять ты за своё! Я ухожу, надоело с тобой припираться». Рыдания уже подступали к горлу, но Пакита сдерживала их из последних сил. Арман тем временем надел туфли, подхватил своё пальто и вышел из спальни. Она не хотела, чтобы они расставались вот так, в ссоре. «Подожди!» Пакита вскочила с кровати, завернулась в одеяло и бросилась к нему. Обхватив его руками, она прижалась к его груди. «Прости». Его взгляд был холоден и неумолим. «Если бы ты постоянно не изводила меня, извиняться бы не пришлось». «Я знаю». «Можно тебя поцеловать?» Он кивнул и, наклонившись, скользнул поцелуем по её губам, сухо и прохладно. «Увидимся в следующий вторник». «Да». «Благополучного возвращения домой». Он вышел из квартиры, не оглянувшись, и закрыл за собой дверь. А Пакита опустилась на пол и разрыдалась. Она знала, что должна положить конец этим отношениям, но у неё не было на это сил.